Глава 141. Река. Лист незабудки, на котором плывет 103-й, понемногу набирает скорость. Корабль с насекомыми продвигается вперед, врезаясь в стелющийся туман, рассекая поднятым носом белую пену воды перед собой. Вокруг 103-й различает сотню других кораблей с антеннами и мандибулами. Две тысячи крестоносцев на ста листах незабудки — это мощная флотилия. От них по гладкой поверхности реки расходятся волны. Разбуженные... Челноками разлетаются комары, броняясь на своем комарином наречии. На переднем корабле сидящий на носу назутермовая термит прокладывает курс, а другой термит передает команды плывунцам, пуская воду феромоны. Надо избегать водяных воронок, торчащих из воды камней и водорослей, в которых все застревает. Хрупкие челноки скользят по спокойной лакированной реке. Тишину лишь слегка нарушают монотонные звуки работающих лап плывунцов, рассекающих водную гладь. Над крестоносцами тихо переливается всеми своими длинными листьями плакучая ива. Сто опускает глаза и антенны под воду. Там кишит жизнь. Он замечает забавных водных животных, дафней, циклопов. Эти крошечные красные ракообразные снуют во всех направлениях. Все, кто приближается к плавунцам, тут же заглатываются этими дикарями. А девятый замечает, что и над водой жизнь тоже бьет ключом. Подпрыгивая в потоках, прямо на них несется косяк головастиков. «Осторожно, головастики!» — сверкают черной кожей, на большой скорости они несутся к флотилии насекомых. «Головастики! Головастики!» — информация передана на все корабли термитов. Плавунцы получают сигнал ускорить движение. Муравьи же ничем не могут помочь, им просто советуют покрепче держаться за ворсинки листьев. Термы К бою!» Термиты с грушевидной головой направляют свой рог к потолку. Один головастик всыпился в листок незабудки, на котором находится двадцать четвертый. Корабль отклоняется от курса, он попадает в воронку. Другой головастик набрасывается на корабль сто третьего. Девятый стреляет в упор. Головастик ранен, но последним рывком это темное липкое животное запрыгивает на лист и начинает биться, раскачивая корабль своим длинным черным хвостом. Все муравьи и термиты сметены в воду. Девятого и сто третьего вовремя вылавливают и поднимают на другой корабль. Множество листьев незабудки, потоплено головастиками, утонуло почти тысяча солдат. Вот тогда во второй раз в бой вступили большой рок и его скоробеи. С самого начала перехода они летели над флотилией. Стоило им заметить, что головастики переворачивают листья незабудки и набрасываются на утопающих, они тут же начали пикировать, пронзать насквозь тела мягких молодых земноводных и тут же снова взлетать, стараясь не подмокнуть. Во время этих опасных маневров несколько скоробеев погибло, но большая часть устояла, на рогах насаженные трепещущие головастики, хлопающие по воздуху длинными черными мокрыми хвостами. Уцелевшие головастики на этот раз убираются в освояси. «Спасает потерпевших крушение». Остается всего 15 кораблей, и они до отказа набиты целой тысячей крестоносцев. Двадцать й заблудился во время битвы, и теперь его корабль мощными толчками настигает флотилию. Наконец, во всеуслышание раздается феромонный крик. «Земля на горизонте!»